Александр Бушков. Дикое золото. Роман. Красноярск. Бонус. Москва. Олма. Пресс. Санкт-Петербург. Нева. 2000 год. 1908 год. В Дикой Шантарской тайге... Неуловимые дерзкие налетчики грабят обозы, везущие из приисков золота. В сложнейшей головоломки переплетаются тайные игры жандармерии, сыскной полиции, охранного отделения, большевистских боевиков, перестрелки и кровь, любовь и предательство. И никто еще не подозревает, что в небе вот-вот вспыхнет Тунгусский метеорит. Роман Частично основан на реальных событиях, документах и биографиях. Александр Бушков. Эпиграфы. Какой сюжет в вашей повести, спросил я. Сюжет? Как бы вам сказать, сюжет не новый. Любовь, убийство. Чехов. Что жизнь, она была грустна. Чмыхало. Часть. Первое. Самый длинный день. Глава 1: Сибирский крест и остальные. Иванихин вольготно раскинулся на узковатом для рослого человека, но мягком диване. Его легонько покачивало в такт колыханию вагона. В расстегнутом жилете без галстука. Он выглядел чрезвычайно по-домашнему и ничуть не напоминал того, Кем был на деле? Миллионщика, сибирского креза, царя и бога на землях, ничуть не уступавших протяженностью какой-нибудь Франции, если считать без колонии, конечно, одну европейскую часть. Он ловко подхватил рюмку с шутовским нектаром левой рукой зажал хрупкую ножку средним и безымянным пальцами, выцедил коньяк, жмурясь от удовольствия, и продолжал ровным, хорошо поставленным голосом опытного рассказчика. Был и такой случай. Жил под кем же мужик? Для крестьянина вполне нормальный и благополучный, по нашим меркам я имею в виду, а по скудным российским... И вообще счастливчик. Им-то там куренка выгнать негде, а у нас сами давно успели убедиться Вячеслав Яковлевич, богатство и необозримость принадлежащем приложении рук, приносящие достойные плоды. И вот надо же было такому случиться, чтобы рассказал ему кто-то про этот наш легендарный колдовской цветок. Вроде разрыв травы только действует иначе. И под водой с ним пройти можно по дну реки Аки-Посуху, и в тайге, ежели заблудишься, выведет не хуже компаса из самой дикой глухомани. Да столько всякого про него бают. Он замолчал, Во время хорошо рассчитанной паузы, поигрывая пустой пузатенькой рюмкой, прилежно державший карандаш над блокнотом Вячеслав Яковлевич, совершенно точно понимая, чего от него ждут, нетерпеливо спросил «А дальше, Константин Фомич, не томите!» «Интересный зачин разворачивается». «Дальше?» — усмехнулся Иванихин. «Дальше не будет, увы, ничего чудесного, милейший Вячеслав Яковлевич. Никаких вам жутких чудасей в духе Гоголя Николая Васильевича». Все было крайне прискорбно. Забросил наш справный хозяин и дом, и пашню, и семейство, ушел бродить в тайгу, днями напролет цветочки собирал, наберет груду разных и проверку учиняет, зажмет в горсе один и в речку, бух, вынырнет мокрехонькой, убедится, что дал промашку, возьмет другой и снова. Поезд ощутимо замедлял ход, а там и вовсе остановился, лязгая сцепкой. Лямпе мимоходом глянул в окно, там тянулась глухая стена из бурого кирпича, невыносимо унылая на вид, принадлежавшая какому-то казенному строению полосы отчуждения, и ничего больше нельзя было усмотреть, слишком далеко от вокзала, так что людей не видно. Паровоз будут менять, — обрадованно вздохнул низенький, незамысловатый Иннокентий Афиногенович. Ну вот, почти доехали, и всего-то теперь до Шантарска четыре часа. «По расписанию?» Немного остановился и, широко расставив ноги, утвердился лицом к вагонам, определенно стараясь, чтобы его поза была величавой. «Господа, у вас снова какие-то коллизии?» — осведомился Лямпе, ни на кого не глядя. «Пустяки! Не стоит внимания!» — отмахнулся Иванихин. «Документы проверять будут. По вашей, кстати, петербургской моде, Леонид карлович «Ну да!» Изо всех сил тянемся за столицами. Вот только никого еще таким образом не выловили, пинкертонишки наши доморощенные. В его голосе прозвучала нешуточная злость. Хлебоеды-дармоеды. Так о чем я, Вячеслав Яковлевич? Мужик полностью забросил хозяйство и стал, если можно так выразиться, экспериментировать на манер ученых. Именно поднял палец Иванихин. «Именно экспериментировать, Фародеюшка, наш косматый». Ну вот, мырял он эдак в морскую бегучую водичку, мырял, да потом, видимо, решил, что сим своим ботаническим экспериментом следует придать иное направление. Короче говоря, натакались однажды лесомыки на медвежью берлогу. «На пустую, дело было ранней осенью, и лежал там под кучей хвороста наш таежный ботаник. Есть, да будет вам известно, у Топтыгина такая привычка. Забросает убоинку всяким хворостом и оставит, пока запашок не пойдет. Гурман он у нас, вот. А в руке у покойника... Лесомыки клялись, был цветок зажат, невидный такой синенькой зовется, если память не подводит, заячьими слезками» и утвердилось с тех пор в народишке стойкое убеждение что наш мужик пожалуй что хотел мишку цветком покорить и то ли верхом на нем аллюры учинять то ли болтают фантазеры и вовсе в небеса на косолапам слетать а киносивки бурки «Вы записываете, Вячеслав Яковлевич, записывайте скрупулезно. Коли уж твердо решились пробовать силы на литературном поприще, полезно знать, какие в наших диких краях типусы произрастают. Разнообразие. Порою сразу и не поймешь, чего там больше, забавы или тоски. Вот кузнеца Модеста взять». «Того, что летательную машину строил, живо подхватил Бутодин, его самого, ухитрился самородок в глаза, не видя журналов с иллюстрациями, соорудить неплохое подобие планера господина Лилиенталя. Изволили видеть в Ниве за прошлый год? Ну, односельчане идею воздухоплавания восприняли, можно сказать, с энтузиазмом, подпалили сарай» слетягую, благословясь. Модест, говорят, новую строят, чуют мое сердце и эту спалят, ибо космачи наши к техническому прогрессу определенно неравнодушны и свою лепту готовы внести всегда. Но ведь летают в Европу, господи! С непонятным выражением сказал Буторин. Авианер Фурман, ежели верить газетам, за один раз преодолел... «Четыре версты!» «Фурман — это извозчик!» — лениво поправил Иванихин. «А француза зовут Фарман. То, финогенч в Европах. Фарману, надо полагать, сарай с машиною не жгут. Ладно, пусть себе летают. Я тут, кстати, вспомнил еще один занятный эпизод про бобрячью шапку из запойного портного». Вячеслав Яковлевич, инженер с литературными амбициями, нацелился карандашом на чистую страничку. Финогенч, простая душа, слушал Иванихина с приоткрытым ртом, хотя, несомненно, сам должен был эту историю знать во всех деталях. А Лямпе, Леонид Карлч-Лямпе, торговый человек из Варшавской губернии, откинулся на спинку, прикрыв глаза». Откровенно признаться, путешествие ему изрядно надоело, и байки, как неразнообразно были и увлекательно, приелись, чересчур уж надолго затянулось безделье, как и великая транссибирская магистраль, в особенности, если вспомнить, что ожидало его в Шантарске, а, собственно говоря, что Зеркальная дверь купе отъехала вправо, распахнутая весьма целеустремленной рукой. Молодой жандармский поручик поднял ладонь к козырьку. «Прошу предъявить документы, господа». «Господин Иванихин? Честь имею». За его спиной бдительно переминались ноги на ногу два нижних чина в красных аксельбантах при... Орленых бляхах. Лямпа бегло оглядел поручика. На гимнастерке ни единой медальки, Не говоря уж об орденах, Только сиротливо поблескивает Полковой знак. Зелен виноград из новых. Ничем еще себя не проявил Сей в юнош. Немая сцена затягивалась. Офицерик упрямо стоял в дверях. «Ну, что еще?» Неприязненным тоном Осведомился Иванихин. Живую картину мне тут изображаете под поручик. Простите, поручик, решительным тоном поправил офицер. А, -а, -а небрежно махнул рукой шантарский крест. Мы люди темные, в таких тонкостях не разбираемся. Я бы вас темным не назвал, господин Иванихин, с тем же упрямо-корректным выражением произнес офицерик, да? Дело ваше. Ну и что вы тут, любезный мой, торчите? «Аки статуй, имеете сомнения в моей личности?» «В вашей личности, господин Иванихин, не имею ровным счетом никаких сомнений», — сообщил поручик. «Как и в личности господина Буторина, да и Вячеслав Яковлевич, мне прекрасно известен с наилучшей стороны. Однако же здесь имеют честь присутствовать и господа, мне неизвестные вовсе». — Соколик мой с аксельбантами, — прищурился Иванихин с нескрываемым вызовом, — ты хоть имеешь приблизительное представление, сколько в Российской империи людей, тебе неизвестных вовсе, почитай, что миллиончиков соста наберется. — Я бы вас попросил не тыкать, — отрезал поручик, — хотя бы из уважения к мундиру и представляемому моей скромной персоной ведомству. «А кто, — сказал поручик, — что я питаю уважение к вашему ведомству?» — последовал молниеносный ответ. «Что это вы глазоньки недвусмысленным образом выпучили? Ежели свербит, составьте на меня протокольчик за противуправительственные высказывания, или как там сие зовется?» Несмотря на всю неловкость ситуации, Лямпе было любопытно, как выпутается поручик из деликатнейшего положения, не составлять же в самом деле жандармский протокол на человека, отворявшего иные двери министерских приемных чуть ли не ногою. Лично известного Петру Аркадичу Столыпину, прилюдно назвавшему Иванихина одним из локомотивов сибирского прогресса, Слегка побледневший офицерик чуть повернул голову. «Филатов, вступай к оберкондуктору и объявив, что поезд вынужден будет задержаться. Возникли недоразумения, требующие, похоже, долгого разрешения». Буторин застыл с неописуемым выражением на упитанном бородатом лице. Смесь ужаса и безысходности. Пора было положить этому конец, и Лямпе, неторопливо выпрямившись, достал паспортную книжечку. «Прошу, господин поручик». Жестом остановив дернувшегося было исполнять приказ Верзилу Филатова, поручик перелистнул страницы. «Лямпе Леонид Карлович. Из дворян», Гастынского уезда Варшавской губернии, вероисповедание лютеранского жительства имеет в Санкт-Петербурге. Позволительно ли будет, сударь, узнать цель вашего визита в наши Палестины? — Торговые дела, — кратко сказал Лямпе, стараясь, чтобы в голосе не усматривалось и тени задиристости. — Занятие для империи полезное, — кивнул поручик, возвращая паспорт. Честь имею. Он с чуточку преувеличенной лихостью бросил руку к козырьку, тихо притворил дверь купе, и все сидящие там вновь отразились в чисто промытом высоком зеркале. «Костенька!» С глубочайшим укором, исходившим из самого сердца, только и мог воскликнуть Буторин. Иванихин досадливо поморщился. «Финогеныч, ну что ты, братец, трясся перед этим Фендриком, как прости, господи, овечий хвост? Вот подал бы я на него жалобу губернатору, а то и в Питер самому Трусевичу. Потом бы три часа под воротами стоял килотова супруга, прощенья придя просить». — Вряд ли, — сказал Лямпе. — Простите, Леонид Карлович, развернулся к нему Иванихин, — вряд ли стал бы юноша с немалым гонором сие чувствовалось. А плевал я на его гонор и на его шпоры с малиновым звоном. Помните, как сих господ припечатал Михаил Юрьевич Лермонтов краса русской поэзии «И вы, мундиры голубые?» Признаться, «В авторстве Лермонтова у меня всегда были сильные сомнения. Полагаете?» — прищурился Иванихин. «Рассудите сами», — пожал плечами Лямпе. «Автографа сих виршей, написанного Лермонтовым, собственноручно не существует, как и свидетелей его бы видевших». Есть лишь запись чужой рукой в чьем-то там альбоме, до да уверения, пришедшие к нам неведомо от кого, будто бы некто лет десять назад слышал от имя река, что означенный имя рек некогда знал человека, своими глазами видевшего другого человека, слышавшего якобы от третьего при неведомых обстоятельствах, что стихи сии якобы написаны под диктовку Лермонтова. Согласитесь, это зыбко и малоубедительно. «Эк вы жандармика-то защищаете!» «При чем здесь жандарм?» — усмехнулся Лямпе. «Милейший Константин Фомич, я ведь все-таки немец, кровь дает себя знать, привык к точности формулировок и надежности свидетельств. Ну да, ну да, неожиданно мирно покивал Иванихин, как же помним!» Лев Николаевич Толстой нам описал блестящий пример мышления немецкого «Ди эрсте колонне марширт!» «Ди цвайте колонне марширт!» Не обиделись часом. «Помилуйтесь, чего бы вдруг!» — лямпе усмехнулся еще более открыто. «Сударь мой, я ведь на любой схожий пример...» уничижительно показывающий немца перца колбасу, я вам приведу не менее меткий и убедительный касаемо славянского племени. «Господа, господа!» — умоляюще воскликнул Буторин. «Не ягоди, досадливо отмахнулся золотопромышленник. «Это все шутейно, и я, и господин Лямпе. Языки чешем от скуки». «Хорошо, Леонид Карлович, в ваших словах достаточно резона, но ты, Финогенч, все равно зря предстал перед этим сопляком таким оцепенелым зайчишкой, нашел, кого бояться». «Легко тебе говорить», — с нешуточной грустью произнес Буторин. «Тебе, голубчик, сколько годков сорок два, и купец ты потомственный, а мне, мил человек, 58, и происхожу я из того самого сословия, каковое во времена моей юности телесным наказанием подвергалось вполне законно, согласно писанным предписаниям, как хочешь, а это насовсем въедается. Лямпе вдруг стало жаль простодушного купца, у коего, кстати, и начинал некогда в приказчиках сын сурового родителя Иванихин. Это потом уже, мало рассчитывая на наследство крепкого, как дуб отца наш Константин Фомич развернулся своим умом и смекалкой, обошел бывшего благодетеля настолько, что тот совершенно добровольно стал при приказчике чем-то средним между междинщиком и приживалкою. Должно быть, нечто вроде той же самой уничижающей жалости почувствовал и Вячеслав Яковлевич. Он излишне громко, излишне воодушевленно сказал, «А ведь трогаемся, господа, чувствуете?» «Очень похоже», — поддержал лямпы, и, слава богу, вздохнул Буторин. «А вон и поручик идет, голову повесил. Несправедлив ты к людям, Костенька, бываешь». «Я-то?» — с ухмылкой бросил Иванихин. «Да когда как?» — Финогенч строг, но справедлив. И в доказательство он привстал с дивана и картинным жестом простер руку к лямпе, отвесил земной поклон на старинный манер, коснувшись кончиками пальцев пола, бью челом Леониду Карлучу за все подозрения, что поначалу питал в его адрес. «Простите?» — поднял брови лямпы «Ну, каюсь, каюсь, милейший господин Лямпе!» — развел руками сибирский крест. «В первый день, когда мы все четверо всем купе отправились, дал гонька я ждал, когда Леонид Карлович достанет колоду и предложит перекинуться в польский банчок или начнет торговать настоящими бриллиантами». Восливу величиной или там акциями совершенно надежных дряжско-пряжских золотых приисков. Так и не дождался, к чести вашей. Вот за эти забеспочвенные подозрения я перед вами, дрожайший Леонид Карлович, и прошу теперь нижайше прощения от всей своей, не знающей ни в чем удержу, сибирской натуры. «Позвольте...» — сказал Лямпе, ничуть не играя гнев. — Значит, все это время вы, на мой счет, питали... — Ну, где же все время? — энергично запротестовал Иванихин. — И всего-то суток-двое, ежели не меньше. Прошу великодушно пардону, научен печальным опытом, сталкивался уже с дворянами губернии Варшавской, особенно в молодости» то у них шесть тузов в колоде, не считая шести в рукаве, то продажных бриллиантов прямо с голенищами напихано. Ах, знали б вы, как меня однажды в Нижнем на ярмарке облапошили, карманы вывернули. Расскажу при случае, когда с нами не будет Вячеслава Яковлевича, а то, чего доброго, и в самом деле годков через десяток раскроешь его роман — — Да всех нас и узнаешь. — Ну, знаете ли, — покрутил головой лямпы. — Я ж говорю, винюсь и каюсь, — с очаровательным простодушием развел руками Иванихин. — Кто виноват, что Варшавская губерния к нам поставляет супчиков? — Неужели она одна? — Да нет, пожалуй, — серьезно сказал Иванихин. — Те, что мне, молодому, в Нижнем дурманчику сыпанули в шампань, — Граф с князем были не Варшавская, если память не изменяет как раз Курской губернии. Ну, мировая. Мировая, кивнул лямпы, остываем. Вот и прекрасно. Финогенч, достань-ка, непочатую початую шустого. Ехать нам еще и ехать. Он, полузакрыв глаза, какое-то время следил, как проворно хлопочет Буторин. Потом произнес серьезно. Я, Леонид Карлович... Если отбросить шутки, имею веские причины быть недовольным этими нашими богатырями в лазоревых фуражках. Накипело. Вам, российскому жителю, этого не понять. У вас в центральных губерниях так не шалят. А у меня, да будет вам известно, в тайге трижды грабили караваны, отправляемые из приисков в губернию. Золотые караваны, сударь, ясно вам? С рассыпным самородным золотишком. Добычу разбойники считали многими пудами. — Пудами, Леонид Карлыч! — Бог ты мой! В этом вскрике была вся немецкая душа, уязвленная вопиющим непорядком. Но ведь есть же полиция! — Полиция! Дыша коньяком, горько усмехнулся Иванихин. — А вы, Леонид Карлыч, «Осушить крюмочку поставьте ее, чтоб не мешало, да загибайте пальцы. Полиция у нас есть, общая и жандармская, наружная и политическая, конная и пешая, городская и уездная, сыскная, фабричная, железнодорожная, портовая, речная и горная. Что? Пальчиков не хватает? То-то! Я ведь еще не упомянул полицию волосную и сельскую». Стражу лесную и полевую, а также казачков с жандармскими частями, полиции, словно блох на Барбоске. А золото цапают пудами. Вообще, строго говоря, с тех самых пор, как золото попечатано казенной печатью и уложено в повозки для отправки в губернию, оно уже не мое, а казны. «Только это поверьте, от всех юридических выкрутасов ничуть не легче. Возле моих присков шалят, на моих просторах. Помимо прочего, это еще и неприкрытый ущерб для меня, для Иванихина». Ужасно согласился лямпы и ничего нельзя поделать. «А вот, извольтесь, наша доблестная полиция...» в купе с доблестной жандармерией руками разводят таежный мол необозримости трудности с агентурой и все такое прочее а эти цапают трижды за это лето я бы еще понял как то будь на дворе пятый год ни к ночи помянут тогда действительно имел место такой разгул всевозможного бандитского элемента что и Светлое будущее не верилось совершенно, но теперь-то, слава богу, 908-й приструнили за три годочка, так что вспомнить приятно. 908 восьмой на дворе. Вот только полиция с жандармами в моем случае столь бессильные словно пятый год и не кончался вовсе. Он зло хрустнул пальцами. Накипело, сударь, слов нет». — Костенька, подожди, переловят, — робко подал голос Буторин. — Переловят, — печально усмехнулся Иванихин, — когда рак на горе свистнет. Им, Финогенч, ловить неинтересно, вернее, ловить-то как раз интересно. Как же, прогонные, командировочные, всякие там безотчетные, а вот словить нет резона. — Вы не преувеличиваете насчет пудов? Негромко спросил лямпы. — Наоборот, мил, сударь. Приуменьшаю. За три налета хапнули наши неизвестные разбойнички около двадцати пудов шлихового, то есть самородного золотишка. А почем золотник имеете представление? Золотник 4,26 грамма. «Пожалуй, вот видите, при таком положении дел поневоле позавидуешь, что не выдумали еще таких летательных аппаратов, кои покрывали бы одним махом пару сотен верст, да могли опускаться в тайге. Чего проще?» — погрузил десяток пудиков шлиха и повез в губернию по воздуху. «Вот видите, какая ерунда от тоски в голову лезет! Фантазируй не хуже гимназиста!» жюля верно начитавшегося он понизил голос но продолжал решительно все потому что рыбка гниет с головы генерал драгомиров большого ума человек не зря сказал про помазанничка сидеть на троне способен но вот стоять во главе империи не способен решительно метка не в бровь, а в глаз Кось! Сенька прямо-таки возопил Буторин. — Голубчик, умоляю, уж помазанника-то не трогай, не равен час. — Ладно, — фыркнул Иванихин, остывая, — исключительно ради твоего душевного спокойствия, старинушка. Но все остальные, согласись, бесполезные дармоеды поймают рано или поздно. — Вы, господа... «Не учитывайте иных закономерностей прогресса», — вмешался инженер. «Как с появлением торговых кораблей моментально объявились и пиратские, так и с изобретением летательных аппаратов для перевозки золота пудами, я не исключаю, и разбойничьи аэропланы объявятся. Поезда в североамериканских Соединенных Штатах начали грабить чуть ли не в тот самый час, как они... «Начали регулярное движение». «Вот это верно!» — фыркнул Иванихин. «Что-что, а воровская фантазия у нас всегда обгоняла законопослушную, но это еще не самое печальное. Ведь в этом случае непременно повстанет новая полиция, воздушная, но кончится все тем, что прибавится дармоедов и только». Обычный городовой тебе за трешку в день ангела честь отдаст и спасибо скажет. А возьмите вы воздушного, у которого один аппарат по газетам стоит двести целковых золотом. Я, понятно, не вымышленного воздушного городового имею в виду, а реальные цены на реальные аппараты. Вряд ли они у воздушной полиции меньше стоить будут. Тут никаких денег не напасешься. Иннокентий Афиногенч захохотал тенарком. инженер тоже улыбнулся, но эта столь многообещающая тема продолжения и развития не получила, воцарилась молчанием. Лямпе, тоже не ощущавший никакого желания обсуждать вопрос о будущем аэронавтике, прекрасно понимал, в чем тут дело. Близился конец долгого пути, и на первый план выходили будущие заботы, о которых он, проведя столько времени с этими людьми, был уже изрядным образом осведомлен. Вячеславу Яковлевичу предстояло перебросить свою партию для геодезических съемок очередной реки. Он уже 15-й год служил в Сибири изыскателем по водным и шоссейным путям сообщения. Буторин, кроме рутинных торговых дел, женил среднего сына и собирался играть свадьбу в самом скором времени, ну а заботы миллионера-золотопромышленника были обширнее и разнообразнее, нежели у доброй дюжины народа калибром помельче. Обычные заботы, подразумевается, а ведь есть еще и досадные неприятности с ограбленными золотыми караванами. И, наконец, собственные заботы лямпы, Все, чем ему предстояло заняться в Шантарске, тоже не отличалось простотой и легкостью и вряд ли могло считаться бальзамом для души или развлечением. Поэтому он, если можно так выразиться, охотно примкнул к общему молчанию, глядя на сосновые мохнатые лапы, мелькавшие так близко, что едва не царапали вагонное окно, и в который раз задал себе унылый вопрос. Что же там все-таки произошло? И, разумеется, в который раз не нашел пока что ответа. Глава 2. Гостиница с атерклазетом. Хорош? экземпляр. Поинтересовался Иванихин, не без гордости он в Черкеске рядом с мороженщиком. Лямпе присмотрелся, экземпляр человеческой породы и в самом деле был до нельзя колоритен, рослый, немолодой уже, но стройный, горбоносый и лысый, с черный черной бородищей. Незнакомец в черкеске с тусклыми газырями стоял, скрестив руки на груди, взирая на обычную в таких случаях перонную суету с горделивой отрешенностью, и на поясе у него висел кинжал, «Чуть ли не воршин». «Черкесец», — пояснил Иванихин, — «Исмаил Аглы, в свое время дитя дикой природы, прирезал с полдюжины соплеменников в рассуждении кровной мести. Ну, зазвенел кандалами по Владимирке, а после отбытия каторги вечное поселение состоит при моей персоне в адъютантах». «Этот народец, знаете, вернее, собаки, у школе подобный живорез твой». «И как же вы всего ирокеза используете?» — усмехнулся Лямпе. «С его талантами». Иванихин непринужденно расхохотался. «Эк, и вы, Леонид Карлович, не пугайтесь сугубо мирно в качестве доверенного, а когда и драбанта». Драбант, старинное название телохранителя, вышло из употребления еще в конце XVIII века и далее употреблялось лишь в ироническом смысле. Места наши диковаты, порой с подобную фигурой за спиной не в пример спокойнее. Но позвольте вам пожелать всего наилучшего. Еще раз простите за беспочвенные подозрения, не держите зла, и на старуху бывает проруха даст. Заглядывайте в гости без церемоний, интересно мне, как пойдут дела в наших местах у варшавского немца. Адреса не называю исключительно из Спеси, а в этом городишке вам особняк Иванихина любой сопливый мальчишка покажет. И к нам, прошу пожаловать, торопливо поддержал Буторин, Благовещенская улица, угол театральный дом Буторина под номером 10, Костенька, — Заметил нас, Исмаил рукой машет. «Ага — Ага, — кивнул Иванихин. — Как бы его только от Вячеслава Якольча уберечь. Так и ходит вокруг него Вячеслав Яковлевич, норовит в роман вставить во всей колоритности всего хорошего, Леонид Карлович. В самом деле заглядывайте у нас попросту. «Непременно», — пообещал Лямпе, — «я со своей стороны пока не могу вам дать адреса, поскольку такового не имею. Меня должен встретить приказчик, но в какой гостинице снял номер, решительно не представляю». «Не вздумайте в Гранд-Отель. Дыра и Клоповник. Ничего хорошего, кроме названия. Знаете что? Езжайте-ка вы в Старую Россию. Самое приличное заведение на сегодняшний день». Он понизил голос, расплылся в плутовской улыбке. И девицы, должен вам сказать, вне конкуренции, с обхождением и бездурных хворей между нами, мальчуганами. Да вы не изображаете всей фигурой смущения. В этих делах и русский, и немец одинаково хватки. Натура требует, а? Не стану с вами спорить, — вежливо сказал лямпы Что ж, всего наилучшего, господа. Шагая за носильщиком в белом фартуке и с неизменной бляхой, без всякой натуги, тащившим его не нетяжелый чемодан, он краем глаза заметил Пантелея Жаркова. Тот целеустремленно поспешал к выходу с перона и, хотя тоже заметил лямпы, виду, как и следовало ожидать, не подал. Прошел, как мимо чужого, картуз, косоворотка под ремешком. Сапоги начищены, пиджачок не нероскошен и не обтрепан. Классический фабричный мастер или кустарь себе на уме. Водочкой не увлекается, обстоятелен и скопидомист. Свидетельство о благонадежности в кармане. К политике равнодушен по неразвитости фантазии и скромности запросов. «Молодец!» — мысленно одобрительно кивнул Лямпе. «За версту виден образ». «Ни тени ни фальши». Точно так же не было ни тени ни фальши и в поспешавшем ему навстречу Семе Акимове. Легкая вертлявость в движениях, штучные брючки, в видах моды заужены, ужины, сияют, клетчатый пиджачок определенно легкомыслен, галстук чересчур пышен и криклив, усики напомажены, канатье с дурным шиком сбито на ухо, То ли приказчик модного магазина, то ли телеграфист с претензией на интеллигентность, то ли чиновничек низшего чина с сою уже претензией, одним словом, дешевенький франтик из тех, что в столицах бродят табунами, да и в сибирских губернских городах вовсе не являются чем-то исключительным. Толковый образ. «Ваше степенство, Леонид Карлович!» — воскликнул Сёма, в знак почтения приложив к шляпе «На балдашник трости. А мы уж заждались. Тревогами томимы». «Не вижу поводов для тревог», — сухо сказал Лямпе. «Насколько я могу судить, поезд, в общем, прибыл по расписанию». «Так-то оно так, однако ж», — Сёма сказал Лямпе без выражения. «Умолкаюсь, Леонид Карлович. Позвольте рапортовать. Извозчик нанят, номер снят. В старой России, как наказывали» тот самый номер четырнадцатый. — это хорошо сказал лямпе насколько я помню план города до гостиницы несколько минут спокойным шагом именно вот и пройдемся пешком какие наши годы сказал лямпе насчет чемодана распорядись всю минуту эй борода семен двумя пальчиками придержал за рукав носильщика. — держи на водку справа от вокзала извозчик Бляха номер две тысячи тридцать пять. Отдашь баринов в чемодан, пусть везет в гостиницу Старая Россия в четырнадцатый номер для господина Лямпе. Господа, пусть так скажет, изволили прогуляться пешком и скоро прибудут усек. — А чего ж, — сказал монументальный носильщик, косясь на франта с легоньким презрением, — сделаем и удалился. — Видели, Леонид Карлович, как глазом стриганул, — хмыкнул Акимов. — Вольный и гордый сибиряк, словно Куперов краснокожий индеец, оценил должным образом мою легковесность и тщетные потуги играть в барина. — Образ неплох, — согласился лямпы вполголоса. Вот только, друг мой, с тросточкой вы несколько перебрали и пощелкал пальцем по серебряной рукоятке семенной трости, представлявшей голую женщину в соблазнительной позе. «Это вы зря, Леонид Карлович, — серьезно сказал Акимов, — сие не самодеятельность, а дополнительная деталь к образу. Именно такие набалдашники здесь в большой моде у прототипов того образа, каковой мне выпало на себя напялить». «Соблаговолите посмотреть направо. Видите у ограды?» Лямпы, почти не поворачивая головы, посмотрел в ту сторону. Акимов был прав. Там, опершись спинами на вычурные темно-зеленые завитушки чугунной ограды, стояли четверо молодых людей, сущие семины копии, почти неотличимые, и двое вертели в руках точно такие же тросточки. «Ну, извини», — сказал Лямпе. Хвалю за внимание к мелким деталям образа. «Пантелея видел?» «Конечно, прошествовал мимо, как тень отца Гамлета. Сюда, Леонид Карлович, направо». «Я знаю», — сказал Лямпе. «Это Благовещенское, помню». Слежки за собой не замечал. «Ни малейших признаков, Леонид Карлович». Тихо, серьезно сказал Акимов. «Ни единого раза». «Где остановился?» «Как и положено, по образу, в номерах «Гранд-отель». В пяти минутах ходьбы от вас. Ближе не удалось. Националь битком. А в старую Россию мне при моем образе я рассудил соваться как-то не с руки. Приказчики там не квартируют, я имею в виду мне подобные. Старая Россия в самом деле лучшая гостиница. Непременно, сказал Акимов. Новый хозяин Лаврентий Акинфович Алифир два месяца назад сделал капитальный ремонт. Все присутственные места поблизости, ресторан первоклассный, оркестры играют, отдельные кабинеты и бильярдные, номера даже с ватер от собственного водонапорного бака. Электричества, правда, нет, но тут весь город без электричества, и между нами, Леонид Карлович... К преимуществам всей гостиницы, по достоверным сведениям, относятся еще и перворазрядные девицы. Обратите внимание на здание с зеленой кровлею, городской театр, здешняя достопримечательность. Десять лет назад, когда сгорел деревянный, что допреж стоял на том же месте, антрепренер, не будучи в состоянии рассчитаться с трупой, «Застрелился», — сказал Лямпа, — «я где-то читал». «А про то, что он и поныне является в виде привидения, не читали?» «Нет», — сказал Лямпа. «Какой вздор, Сёма!» «К ювелиру, надеюсь, не вздумал заглядывать?» «Обижаете, Леонид Карлович?» «В соответствии с инструкциями дожидался вашего приезда. Мимо проходил, конечно, но что-то не видел в магазине Штычкова. «Ну, разберемся. В городе что-то известно о ни малейших слухов, уверенно сказал Акимов. Судя по всему, господин Алифир полицию умаслил изрядно. Что вполне понятно, ему ж расходы окупать надо и прибыль иметь. А если поползут разговоры, что в номере застрелился, постоялец, сами знаете, как такие сплетни влияют на репутацию. У нас в Петербурге подобное было бы не прискорбным фактом, а наилучшую рекламу для заведения. Тут вам и репортеры, и любопытные дамочки, и прочие декаденты. Ну, а в сих патриархальных местах на жизнь смотрят степенье. Здесь доходы господина Алифира упали бы резко. Сибирский купец суеверен, его... В номер самоубийцы палкой не загонишь, да и в саму гостиницу тоже. Одним словом, тайна сохранена полнейшая. Я водил в пивную коридорного с того этажа, где четырнадцатый номер, влил в него добрую баклагу, а разговорить все равно не удалось. Как я не искал подходцы, закрывается, что твоя устрица». «Ну, а напрямую спрашивать вы мне строжайше запретили, и, как поется в опере, присягу эту я, как верный муж, исполнил». — Ёрзаешь речью, Сёма, — досадливо сказал Лямпе. — Простите, Леонид Карлович, не то чтобы нервы, но, пожалуй, явственное ощущение неправильности происшедшего. Уж извините, бога ради, но у меня это самое ощущение так мурашками по коже и ползает. Извините. — Ничего, — сказал Лямпе. — Ты, знаешь ли, подобрал удивительно точное слово «сокол Сёма». — Неправильно это. — то что произошло и он повторил сам не понимая чего хочет этим достичь очень удачно сема неправильность происшедшего ты при оружии как было велено, леонид карлович товарищ лямпы что а почему нет как метод воздействия при необходимости подумав немного Лямпы усмехнулся. Считаю, что я растрогался. Золотая голова, в самом деле, как вариант, и метод. Вы совершенно правы, товарищ Акимов. Сам лямпы. Если бы все зависело от него, выбрал бы номер подешевле в целях вполне понятной для немца и простительной таковому экономии. Но в данном случае от него ничего не зависело. Приходилось идти путем Струмилина, выбравшего самые лучшие шестирублевые апартаменты. Покойный был, склонен к легкому гусарству. Что уж там? Переступая порог четырнадцатого номера, он ощутил легонькой холодок в груди. Чувство это смутило и раздосадовало, но он ничего не мог с собой поделать. Чисто выбритый коридорный, судя по физиономии, продувная бестие, как и надлежит человеку на таком месте, опустил его чемодан рядом с креслом, без нужды переставил на пару вершков в сторону, якобы устраивая Поудобнее, повел рукой. Вершок — 4,45 и сантиметра. «Это, ваше степенство, гостиная. Тут спальня. Белье чистейшее. После предыдущего постояльца поменялись». «Да уж, я думаю», — мрачно подумал лямпы «после такого не могли вы белье не поменять. Вот здесь, ватер к услугам вашей милости». Курносая конопатая физиономия прям-таки сочилась заботой и умилением. Ванны, извиняемся, нет Но на первом этаже по заказам господ постояльцев извольте в любое время. Заведение для самой, что ни на есть чистой публики во всех смыслах Ресторация первоклассная. Порою господин губернатор изволят обедать-с. «Обратить ваше внимание на сей шнур в видах необходимости. Соизвольтесь потянуть за оной, и я к вашим услугам». «Учту», — сказал Лямпе, — «как зовут?» «Антуанс». «Да?» — спросил Лямпе, с интересом подняв бровь. «А в святом крещении?» «В святом крещении с Прохором», — признался Конопатый. «Однако в рассуждениях того...» с что для лучшего заведения в городе таковое имя звучит по-мужицки, пришлось. — Понятно, — сказал Лямпе Ройс в кошельке. — Вот тебе, братец, пожалуй, что четвертак, премного благодарность. Серебряная монетка словно не в карман упала, а растаяла в воздухе. — А спросить, — ваше степенство, по казенной надобности к нам изволили прибыть или по частной, по торговым делам? «Купцом быть, извольте, угадал», — сказал Лямпе, — «не сочтите за дерзость заявить, что выбор вы сделали удачный, ваше степенство. Места наши, заверяюсь, для торговых дел весьма, как выражаются господин Иванихин, изволили слышать, крайне перспективные, что означает «я знаю». «Мы же с, со своей стороны стремимся, чтобы господа купцы, на наших берегах пребывающие, ни в чем не испытывали недостатка. Вы уж, ваше степенство, любое желание выскажетесь, а мы его в лучшем виде сполним». «Это интересно, брать, сказал Лямпе, старательно сыграв внезапно вспыхнувший легкомысленный интерес. «Вот тебе, пожалуй, что еще четверточок». — И скажи ты мне, любезный, можно у вас время провести с некоторой э, игривостью? В ответ на его жест пальцами коридорный расплылся в хитрой, понимающей ухмылке. — Все непременно -с. В нашем заведении самые, что ни на есть, безопасные и приятные игривости. Вот взять, потом брать, потом прервал его лямпы. Дело, время, потихи, соответственно, час. «Ступай, когда ко мне придет мой приказчик, господин Акимов, знаюс, они вам номерок и снимали, вот-вот, проводить ко мне без промедления. Слушаюсь!» — вдохновенно воскликнул коридорный и, кланяясь, проворно выкатился из номера оставшись один лямпа снял пиджак и повесив его на спинку кресла подошел к окну упершись руками в подоконник коснулся лбом прохладного стекла прикрыл глаза снаружи доносился шум улицы не столь уж и беспокоящий неспешные шаги идущих по деревянным тротуарам обывателей шум колес мягкое шлепанье лошадиных копыт по песку вздохнув он отвернулся от окна Открыл глаза, прошел в спальню, остановился возле никелированной кровати с гнутыми спинками и попытался представить, в какой позе на ней лежал покойный Струмилен, когда его обнаружили с простреленным виском окоченевшего. Внимательно осмотрелся, но, разумеется, не заметил ни малейших следов, недавнего несчастья. Это понятно, откуда им взяться. Белье сменено, пол вымыт и подметен, номер прибран тщательнейше. Нет, но как же так? Николай Федорович, как же так? Зачем и почему?» Это было глупо, но он все же принялся самым скрупулезнейшим образом обшаривать спальню, постель, ночной столик, гардероб, двигаясь легко и проворно, бормоча под нос привязавшуюся считалочку, памятную с детства. жили, три китайца, як, як цедрак, як цедрак, жили были три китайца, як-як-цедрак, як жили-были три китайки, циби-циби-дриби, циби дриби, циби, дриби Ничего постороннего, ни малейшего следа. Постель как постель, ящик ночного столика пуст, как и гардероб. Поженились, як на циби, як цедрак на циби-дриби, як цедрак олимпедроньем на циби-дриби лампомпоне. «Было там что-то еще». Или вся считалочка только из этих двух куплетов состояла, он уже не помнил, и, перейдя в гостиную, продолжая там подробнейший осмотр, повторял и повторял про себя незатейливый детский стишок, чтобы изгнать, заглушить мучительные воспоминания об умном, толковом, везучем и веселом человеке, совершенно внезапно для всех его знавших, найденном с пулей в голове и пистолетом в руке». Семка Акимов подыскал самые удачные слова «Это было неправильно, это ни за что не связывалось. Струмилин и самоубийство столь скоропалительное ошеломляющее. Последний человек, от которого следовало подобного ожидать, теперь лямпа, как ему казалось, понимал всецело то странное выражение лица, с которым Александр Васильевич, не глядя ему в глаза, произнес Ну что же, как выражаются цыганки-гадальщицы, предстоит вам бриллиантовая дальняя дорога. И в гостиной ничего, никаких улик, не говоря уж о посторонних предметах, свидетельствовавших бы, что здесь кто-то жил. Глупо было и рассчитывать на другой итог поисков. Сев в кресло, хорошее, покойное, Нерасшатанное, он выкурил папиросу, достал с дна чемодана из-под сорочек, тяжелый сверточек, развернул полосатый ситчик, извлек матово-поблескивающий браунинг второй номер, звонко вогнал ладонью обойму, пару секунд поколебавшись, все же не стал загонять патрон в ствол. В конце концов, слежки нет». — Ничего еще толком неизвестно, а посему не стоит уподобляться истеричной барышне. — Сохраним самообладание, товарищ Лямпе. Досадливо хлопнув себя ладонью по лбу, воскликнул «Ах ты, Господи!» и быстрыми шагами направился в ватер-клозет. Приподнявшись на цыпочке, обеими руками снял тяжелую чугунную крышку, смывочного бочка, бережно поставил ее у стены так, чтобы не упала, встал на край белоснежной кладетной чашки и, вытянув шею, заглянул в бочок. Сердце прямо-таки застучало, когда он увидел светлую ниточку, надежно привязанную к тонкой водосливной трубке, черной, ослизлой. Осторожненько потянул двумя пальцами и из мутноватой воды вынырнул небольшой резиновый мешочек, привязанный к другому концу. Нет, не нитки, как показалось прежде, а лески из конского волоса. Резко дернув рукой, оборвал леску, спрыгнул на пол, крепко зажав добычу в руке. «Новомодное изобретение французской выделки» дом еще именуемый презервативом. Накрепко завязан, так что содержимое в воде промокнуть не должно. Ощутив азартное охотничье возбуждение, Лям повернулся в гостиную, посмотрел находку на свет. Больше всего то, что находилось внутри, напоминало многократно сложенный лист бумаги. Ну да, и буквы видны. Торопясь, открыл перочинный ножичек, осторожно подцепил лезвием резину, вспорол, достал бумагу, принялся осторожно разворачивать, бегло прочитал, перечитал, недоуменно пожал плечами. Аккуратный разборчивый почерк несомненно образованного человека, привыкшего к письму, синие ализариновые чернила. Стандартная пищая бумага, употребляется как во многих присутственных местах, так и для частных надобностей. В природе золото чаще всего встречается в виде зерен и песчинок, однако не столь уж редко образуют и самородки значительной величины. Природное золото именуется также шлиховым, стопроцентно, Чистым золото не бывает никогда, обычно оно содержит от 5 до 30% серебра, меди до 20%. Как правило, вкрапленное в кварц в коренных месторождениях при разрушении кварцевых жил золото освобождается от материнской породы, уносится водою и благодаря своему большому удельному весу отлагается в руслах рек, образуя те самые россыпи, из коих большая часть этого металла и добывается человеком. Элементарный способ добычи золота из песков промывкою заключается в том, что наклонный жолоб на этом слове «текст обрывался», «Просто-напросто от того, что писавший добрался до нижнего края бумажного листа, вполне возможно, продолжил на другом, но найденный лист единственный». Черт знает что!» — растерянно подумал Лямпе. «Как это прикажете понимать?»